Глава 8. Пособие для начинающих ведьм. Роскошное двухэтажное строение вызывало двоякие чувства. С одной стороны, здесь прошло моё детство, и когда я уже повзрослевшая приезжала сюда, то отдыхала здесь душой. С другой стороны, никогда не любила, чтобы богатство так выпячивали. Но бабушка была другого мнения. Она своим домом гордилась, хотя почему-то называла его избушкой. Кот набрался будто сам собой, ни разу не менялся за столько лет. Я прошла за ограду, внутренний дворик был заметён большими сугробами. Видно, что хозяйки давно не было дома. Как раз 2 месяца после нашей ссоры бабушка буквально на следующий же день уехала за границу. Не совершила ли я ошибку, приехав сюда незваной? Возможно, Григорий был прав, и мне стоило дождаться его. Но я больше физически не могла оставаться в своей квартире. Ещё и слежка, о которой говорил мужчина, ещё и вампир, который умеет парить на уровне седьмого этажа, ещё и Маша, что с ней? Как она? Здесь я буду чувствовать себя защищённой. Медленно обвела взглядом крепкие ворота, сплошной каменный забор, плюс охрана при въезде в посёлок. Здесь редко бывают чужие, хотя и своими назвать жителей небольшого посёлка нельзя. Люди отгородились высокими заборами и считали признаком дурного тона – надоедать своим соседям. За пазухой тявкнул щенок и начал активно перебирать лапами, выпустила его на волю. Радостно взвизгнувший лютик устремился к ближайшему сугробу. Фира, которую тоже высвободила из плена переноски, высокомерно смотрела на игривого щенка. подошла к входной двери, подняла заледеневший коврик. Ключ лежал на прежнем месте. Я вздохнула. Бабушка привыкла с детства, во всяком случае, она так рассказывала, оставлять ключ под ковриком у входа. На мой взгляд, глупость несуетная, мало ли кто может воспользоваться. С другой стороны, ну кто догадается, что в современном мире ещё кто-то так делает. Дом встретил меня теплом и блеском, именно блеском. Я каждый раз удивлялась, как бабушка смогла так правильно расставить акценты в дизайне, что казалось, будто ты пришёл как минимум в резиденцию королевы. Огромная люстра, свисавшая на 2 м от потолка, громадная плазма во всю стену и цветы. Много цветов, бабушка их любила. Подошла к ближайшей пальме, потрогала землю, влажная. Значит, бабушка кому-то наказала следить за её любимыми растениями. На душе стало тревожно. Я позвала Лютика в дом и набрала новую комбинацию на сигнализации. Теперь сюда никто не сможет войти без моего ведома. Фира уже давно зашла и теперь грелась у камина. У камина быстрым шагом подошла к кошке, та даже не соизволила поднять голову, так и лежала, распластавшись на пушистом коврике. Камин у бабушки был настоящим, хотя мы все и говорили ей, что это пожароопасно. Кто-то разжёг камин. «Может, и в доме кто-то есть? Фира?» Кошка даже не шевельнулась. «Фира!» — позвала ее еще раз. Наконец она соизволила взглянуть на меня. «Фира, в доме, кроме нас, есть кто-нибудь еще?» «Опасных нет». И кошка снова легла, вытянувшись во всю длину. «Что ты имеешь в виду?» Пришлось коснуться невыносимого создания. Она слегка дернулась и тут же вылезала то место, куда я коснулась. то, что в доме тебе никто не угрожает. Но кто-то есть? Кошка вдруг села и немигающим взглядом уставилась на что-то за моей спиной. Я медленно повернула голову. Никого. Ух, выдохнула. Какая разница? Фираса изволила ответить. Какая тебе разница, если ты всё равно их не видишь? Так, всё. Я уже и так достаточно напугана, чтобы ещё страшилки от кошки слушать. Достала телефон и, наверное, в сотый раз попыталась дозвониться бабушке, бесполезно. Она не брала трубку. Поднялась на второй этаж, в свою комнату. Как и раньше, ничего не изменилось, но почему-то сейчас чувствовала себя здесь некомфортно. Взяла комплект постельного белья и спустилась вниз. Мерно горящие поленья в камине, белая кошка, беспечно дремлющая на ковре. Маленький защитник, сопящий на моих руках. Я уснула на диване и впервые за долгое время спала без сновидений. Разбудил меня настойчивый стук. Подскочила и хотела было открыть дверь, а дернула руку. Пора перестать быть такой беспечной. Во-первых, кто мог преодолеть уличные ворота? Только тот, кто знает кот на замке. А знают его только четыре человека. Я, мама, бабушка и моя дочь. И кроме меня, остальные за границы и никак не могли здесь оказаться. Во-вторых, ну зачем так страшно пугать мерным стуком расслабившуюся меня? Вроде ушёл. Я прижалась ухом к двери, прислушиваясь, заглянула в глазок. Ничего не видно. Развернулась и упёрлась спиной в дверь. Тук-тук, раздалось тихое. Я подпрыгнула и отбежала в центр зала. Фира, вальяжной походкой проходила мимо, смерила меня презрительным взглядом и произнесла: "Просиха". А ты знаешь, кто там? Даже не отреагировала на оскорбление пушистой зазнайки. Никого. Кошка уселась прямо перед дверью. Вот точно с ума схожу, но я уверена, что слышала стук в дверь. Надо открыть, добавила Фира и удалилась на кухню. Тебе надо, ты и открывай. проворчала вслед невозмутимой красавицы. Подошла к двери, задумалась. Вот Фира же, хранитель. Неужели она во вред мне что-нибудь скажет? Хотя, как сказал Григорий, она же не меня охраняет. Дверь я все-таки открыла. Любопытство губит не только кошек. Открыла и замерла на минуту. На пороге стояла коробка, обвязанная пышным красным бантом. Быстро схватила коробку, закрыла дверь и пошла на диван. Вопреки всему, что говорят о любопытстве кошек, Фира даже не подошла. Зато Лютик с радостью помог порвать бантик и теперь принялся грызть уголок коробки. Подожди, маленький. Лигонька отодвинула щенка, достала содержимое и отдала терпеливо ждущему малышу вожделенную коробку. С минуту наблюдала, как милый доберманчик яростно уничтожает картон. Передо мной лежали две книги в толстом переплёте. На одной была абсолютно белая обложка, только в углу смогла разглядеть цифры, выведенные изящным шрифтом. Смотрела на них с минуту, пока до меня не дошло. Там стояла дата моего рождения. Перевернула книгу. На обороте тоже стояла дата, двухдневной давности. Что бы это могло значить? Пролистала книгу, чистые листы. Взяла в руки вторую. Это уже было интереснее. Собее для начинающих ведьм было выведено золотым цветом крупными буквами. С невольным трепетом перевернула первый лист. Инструкция по призыву домового. Ну нет, спасибо. Пока хранительницы хватает. Не готова я к встрече с дядешкой Кузей. Инструкция по определению сущности ведьмы. Посмотрим, что ещё есть. Пыталась перевернуть следующую страницу, но они оказались как будто склеены. Странно. Ну ладно, углубилась в чтение инструкции по определению сущности ведьмы. Во всех подробностях были описаны виды фамильяров. Оказывается, у каждой ведьмы он должен быть в обязательном порядке, и по фамильяру можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, какая перед вами ведьма. Например, говорилось в книге, белая шкурка фамильяра в образе животного однозначно говорит о том, что ведьма светлая. А вот если у фамильяра чёрная окрас, скорее всего, ведьма тёмная. Покосилась на лютика. Григорий же говорил, что он мой фамильяр, чёрный щенок с рыжими подпалинами, весело рвал картон на кусочки. Это что, я чёрная ведьма, что ли? Углубилась в чтение дальше. Бывают уникальные ведьмы, особый подвиг обладающие ментальной силой. Их способности пробуждаются очень рано, и от дара они отказаться не могут ввиду его огромной мощи. Это, если говорить современным языком, телепаты, умеющие не только читать чужие мысли, но и внушать свои. Это ведьмы, обладающие телекинезом, о котором я и мечтала, и неожиданно способные перевоплощаться в животных. Видимо, не судьба мне раскидывать недругов силой мысли. Гростно вздохнула. Ведь в книге чёрном по белому было написано: проявляются такие способности почти с рождения. Идём дальше. Фамильяры демоны и подчёркнуто красной линией. Ещё раз покосилась на лютика. Тот устал воевать с коробкой и теперь возлежал на обглоданных и обслюнявленных бумажках. Итак, фамильяры демоны самые редкие. Такой фамильяр сам выбирает себе ведьму и служит ей верно и преданно, защищая её даже ценой своей жизни. Умиленно посмотрела на моего малыша, мой защитник. Но!» Затем буквы были выделены еще более толстым шрифтом и подчеркнуты двумя красными линиями. Ведьме не рекомендуется скреплять связь с таким фамильяром, потому что их мощь может быть непредсказуема и смертельно опасна как для самой ведьмы, рискнувшей оставить такого фамильяра, так и для окружающих. рекомендуется до обретения крепкой связи немедленно уничтожить демона, пока он не вошёл в силу. захлопнула книгу, совсем с ума посходили. сначала фира требовала выкинуть щенка, потом григорий теперь ещё и инструкции пишут по уничтожению милых созданий. хороший пёсик и совсем не на какого демона не похож. любопытство взыграло во мне не на шутку. я вновь открыла книгу и продолжила читать. Есть так называемые природные ведьмы. Именно они являются прототипами ведьм в детских сказках. Они умеют варить зелья, летать на ступе и обязательно живут в лесу, в избушке. Я медленно подняла голову. До меня дошло, почему бабушка называла свой дом избушкой. Ну, конечно, Я перевела взгляд на зимний сад, и готовить всякие отвары бабушка была большая мастерица, да что говорить. Она и кандидатскую защитила на тему лечебных свойств ядовитых растений. Но кто же я? Почему-то уже свыклась с мыслью, что являюсь ведьмой. И если бы кто-нибудь мне сейчас сказал, что всё произошедшее со мной за последние дни глупый розыгрыш, я бы очень расстроилась. В самом конце была приписка, что если ведьма и сама не знает свою сущность, то можно провести ритуал, но рекомендуется проводить его в присутствии наставницы. Нет у меня наставниц. Зато есть непреодолимое желание узнать, какими силами я обладаю. Для начала нужно найти зеркало в человеческий рост. Отлично, как раз такое и есть, напротив входной двери. Затем зажечь чёрную свечу. Вот с этим вышла небольшая заминка. Я долго искала свечу по всему дому, пока не догадалась заглянуть в кухонный шкафчик. Вот это бабушка, запасливая. Один из выдвижных ящиков был полностью забит разного цвета свечами. Чёрная тоже была. И так зажечь свечу. Зажгла от камина. Ни в коем случае не от живого огня. Поздно, уже зажгла. Не думаю, что будет большая разница. Обнажиться да не проблема. стать прямо перед зеркалом и чётко произнести: "Еви, моё сущность". Лётик очень не, кстати, ткнул меня мокрым носом в ногу. От этого рука дрогнула и горячий воск капнул на руку. Малыш. Щёнок застыл перед зеркалом, не отрывая взгляда от своего отражения. Лётик, ты что? Резко погас свет, камин потух, огонёк свечи вспыхнул и исчез. Я стояла голая перед зеркалом в полной темноте. Внезапно зеркало словно изнутри подсветилось белым светом. Прямо из него вытянулась чёрная рука и схватилась за раму.